Все это утро шли ожесточенные атаки, но корниловцы не улучшили свои позиции. Генерал Эрдели под натиском красных сил сдал Пашковскую и вернулся к садам. Бронепоезда красных взяли его конницу под обстрел. Встретив Машу Разумовскую в домике на ферме, Ивлев сказал ей, «Алла Синицына убита. Лежит у моей бабушки. Адрес улица Кожевенная». Дом Ивлевой Прасковьи Григорьевны. Разумовская, как бы не поняв смысла того, что услышала, глядела на Ивлево дико округлившимися глазами, потом коротко вскрикнула и спрятала лицо в ладонях. Ивлеву показалось, что и он на месте ее так же точно вскрикнул бы. Алла! Аллочка! Как же я-то без тебя теперь буду? Я... Я отныне не сестра милосердия. Разумовская в бешенстве сорвала с головы и бросила на землю белый платочек с алым крестиком. Сейчас же пойду в пулеметную команду. Буду мстить им, мстить без всякой пощады. Разумовская вновь закрыла лицо руками, и слезы просочились меж пальцев. А через несколько минут Маша и Однойка на санитарной линейке поехали за убитой чтобы похоронить ее здесь, на берегу Кубани. 30 марта на ферму съехались командиры полков и собрались в угловой комнате Корнилова. Ивлев и Долинский стояли у дверей, открытой в коридор. Корнилов, не поднимаясь из-за столика, сказал, — Я вас, господа генералы, собрал, чтобы договориться о решающем штурме Екатеринодара. Тотчас поднялся Романовский. И, держа кипу листочков бумаги перед собой, начал говорить, что от мысли взять Екатеринодар сходу, надо немедленно отказаться, покуда не погибла вся армия. «Генерал Эльснер известил меня, что он выдал последние десять тысяч патронов», — Романовский положил на стол листочки. «Снаряды наши на исходе. Убыль в полках огромная». А пополнение из молодых казаков, взятых из Елизаветинской, огня не выдерживает, самовольно разбегается. Все люди переутомлены. В Елизаветинских лазаретах уже более тысячи раненых и убитых не меньше. Вслед за Романовским поднялся Богоевский. Многие роты в полках бригады погибли полностью, — сообщил он. При всех самых судорожных рывках мы вряд ли овладеем Екатеринодаром большевики убедились в нашей маломощности. У Корнилова, по-видимому, была немалая надежда на Маркова, на его поддержку, но этот верный его сподвижник, никогда прежде не отказывавшийся от самых рискованных операций, положил папаху на подоконник и, уткнувшись в нее лицом, спал. Когда же Деникин По просьбе Корнилова растормошил его, он поднял голову и, глядя на всех осоловелыми глазами, быстро отрезал. — Мои люди не выдержат. Они выдохлись. Я против штурма. Корнилов метнул на него тоскливый взгляд. Слово взял Деникин. Он долго говорил о том, что если даже все до единого бойцы армии проникнутся самурайским презрением к смерти, все равно не одолеть большевистские массы. «А я, — сказал Алексеев, — за продолжение штурма. Риск большой, но если откажемся от этой возможности, то далеко не уйдем. Обозы раненых, усталость, разочарование доконают армию. Красные в районе станиц Старовеличковской и Новотиторовской окружат нас. И тогда погибнем полностью. Кстати, я предлагаю штурм отложить до завтра». За сутки войска немного отдохнут. За ночь можно произвести перегруппировку. Наконец поднялся Корнилов. Я назначаю решительный штурм Екатеринодара на утро. Другого выхода нет. Мы не смеем отказаться от основной цели нашего похода. Я скорее застрелюсь, нежели отступлюсь от задачи взять город». Итак, штурм назначаю на утро, я сам поведу войска. Все генералы и войсковой атаман Филимонов молча вышли из комнаты. Марков, подойдя к своим ординарцам, дожидавшимся у крыльца домика, негромко сказал. «Вот что, друзья, наденьте чистое белье, у кого оно есть. Решено штурмовать Екатеринодар. Город мы не возьмем, а если и возьмем, то погибнем». Деникин после совещания остался вдвоем с Корниловым и, глухо покашливая, спросил. — Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонно настаиваете на штурме? — Нет другого выхода, Антон Иванович, — не поднимая глаз, ответил Корнилов. — Если не возьмем Екатеринодар, то мне ничего не останется, как пустить себе пулю в лоб. — Ваше высокопревосходительство, — встревожился Деникин. — Ежели генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии, она погибнет. — Вы, как мой помощник, выведите, — бросил Корнилов, взглянув Деникину в лицо. В комнату вошел генерал Казанович. Корнилов обратился к нему. — Я решил штурм вести всеми силами. Один лишь ваш полк будет в резерве. В решительную минуту я сам двину его в дело. Мы все можем погибнуть, но отступление без снарядов и патронов закончится тем же. Казанович молча выслушал командующего и вышел из комнаты. На крылечке дома он, худой, нервный, порывистый, столкнувшись с Романовским, горячо сказал. А я еще позавчера ночью был в Екатеринодаре. По батарейной улице вышел на Кузнечную. Там перехватил подводы со снарядами и патронами. Одна подвода оказалась со свежевыпеченными еще теплыми булками. Ей мы больше всего обрадовались, ведь с утра во рту не было ни крошки. Чего же вы и не продвигались дальше, к центру города? Романовский с раздражением поглядел на бледное, усталое, с мешками под глазами лицо Казановича, на его узкую светлую бородку, подстриженную клинышком. Я прорвался в город всего-навсего с двумя сотнями людей, Казанович нервно поправил бинт, поддерживающий раненую руку. Нас должен был поддержать полковник неженцев, и мы дожидались его до полуночи, а он дальше своего холма не пошел. Когда же ночью я послал разведку, то оказалось, там, где по моим расчетам должны были находиться офицеры Корниловского полка, стоял довольно значительный отряд красных. Оставаться в городе, переполненным красноармейцами, чтобы нас утром перехлопали, как куропаток, было нельзя. Поэтому в полночь я приказал офицерам снять погоны и просочиться сквозь позиции красных. В пути, встречая большевиков, мы называли себя первым кавказским отрядом, прибывшим бить кадетов. — Недурно придумано, — наконец ухмыльнулся Романовский. — И вам поверили? — Разумеется, мы русские, и они русские. Нам беспрепятственно дали выйти на передний рубеж обороны, и лишь тут, когда мы пошли дальше, красноармейцы закричали «Куда? Куда вы? Там кадеты!» Наконец, сообразили, кто мы, и открыли пальбу. Но было уже поздно, наш отряд ушел от них уже шагов на триста. Вот только подводы с нашими трофеями они отсекли. Романовский развел руками. Прямо-таки анекдотические вещи случаются в гражданскую войну. Ничего подобного не могло бы произойти на германском фронте. Ну так от немцев. Мы во всем были отличны. А полковник Неженцев меня основательно подвел, как видите, ваше превосходительство. Ему пришлось идти на город почти по совершенно открытому и плоскому, как ладонь, полю против ураганного огня. Он сразу же потерял более 30% личного состава, начал оправдывать Неженцева Романовский. «А как же мы теперь подготовимся к последнему штурму, если на сто снарядов большевиков отвечаем одним? Чего же достигнем без всякой артподготовки?» «Да, снаряды на исходе», — подтвердил Романовский. «А самое худшее. Началось то, что до сих пор не было свойственно нашим офицерам, Они теперь нередко самовольно уходят с позиций. Через час Корнилов в сопровождении Ивлева, Хана Хаджиева и Долинского, вышел из домика и пошел по фронту, сначала налево, направившись к ближайшей батарее. Поздоровавшись у пушек с офицерами-артиллеристами, он зашагал к другой батарее, тоже состоявшей из двух трех дюймовых орудий. Луг, по которому шли, насквозь простреливался. Навстречу выбежал высокий, длинноногий полковник Кириенко. — Обстрел сильный, ваше высокопревосходительство! — отдав честь, сказал он. — Вы сдержитесь от посещения нашей батареи! — А сколько у вас снарядов? — Куда стреляете? — спрашивал Корнилов, все так же шагая по открытому полю. Ивлев понимал, что командующий всего лишь испытывает слепую судьбу. Алексей видел бессмысленность этой рекогностировки и от частого посвиста пуль невольно втягивал голову в плечи. А Корнилов, несмотря на то, что Кириенко настойчиво упрашивал его не подвергаться смертельной опасности, упрямо шагал от батареи к батарее. Красноармейцы, заметив группу людей, двигающуюся по выгону, усилили огонь. На третьей батарее Корнилов задержался. В руках его появился цейсовский бинокль. «Вон по тем сараям! Три снаряда! По вокзалу! Пять!» И когда приказ его был выполнен, а снаряды попали в цель, он не спеша пошел к самой отдаленной, четвертой батарее. «Неужели не понимает, игра со смертью не имеет никакого здравого резона?» — нервничал Ивлев. «Или полагает, что его появление на передовых позициях внесет существенные изменения в общий ход дела?» А вдруг он ищет смерти, почувствовав, что не в силах с честью выйти из сражения, которое уже не принесет победы, нервничая, думал Ивлев. От последней батареи командующий направился к наблюдательному пункту. «Хан, остановите его!» — не выдержал Ивлев. Корнет Хаджиев подбежал к генералу. «Ваше высокопревосходительство! Нельзя дальше!» «Слышу, хан!» Корнилов улыбнулся. — Но нас с вами не заденет. Вы всем нужны, а красные так безбожно полят. Я думал, хан, вы фаталист и верите в судьбу. Командующий артиллерией полковник Мянчинский послал с наблюдательного пункта навстречу Корнилову молодого офицера. — У нас на холме сейчас убило двух человек, ваше высокопревосходительство. Офицер поднес руку к козырьку фуражки, пробитой пулей большевики отлично пристрелялись. Полковник Мянчинский очень беспокоится и просит вас возвратиться к себе в штаб. — Ну что ж, друзья, — Корнилов обернулся к адъютантам, — надо уменьшить цель. Вы ложитесь здесь, а я пойду дальше один. Ивлев и Долинский послушно легли, а Корнилов в сопровождении хана Хаджиева поднялся на наблюдательный холм, перепаханный осколками разорвавшихся снарядов, и там заставил лечь хана. Поднес бинокль к глазам. Пули то и дело взметали пыль у его ног, но он как будто и не замечал этого. Когда же к нему подошел Мианчинский, то сказал, «Странно, у красных на позициях видно много баб и обозы, но это не отступление». «Ваше высокопревосходительство». Против нас сражается почти все население Екатеринодара. Сойдите, Бога ради, с холма, — взмолился Менчинский. — Но почему Лавр Георгиевич не слушает никого? — уже откровенно негодовал Ивлев. — Право это уже похоже на желание непременно сыскать себе преждевременную смерть. — Он найдет или нет, а кто-то из нас наверняка, — отозвался Долинский. Видишь, как дружно и азартно жарят большевики, головы не поднять. Действительно, огонь сделался почти ураганным. Если командующий решил таким способом с честью выйти из неудачно затеянной игры, к чему подвергать риску других? Алексей, как ты смеешь говорить подобное, — удивился Долинский. А как может рисковать собой Лавр Георгиевич кто заменит его как командующего в случае смерти? С нарастающим раздражением и негодованием следил теперь Ивлев за Корниловым, продолжавшим непреклонно шагать по открытому полю. Умен ли он? Почему без всякой жалости бросает, как в печь, лучшие силы? Почему, вопреки мнению и возражениям генералов-военачальников, решил вновь атаковать Екатеринодар мобилизовавший на свою оборону десятки тысяч народу. Думает ли он о будущем? В прошлом он тоже сделал немало роковых ошибок. Почему сам не пошел с дикой дивизией на Петроград, допустил ее развал, а потом без всякого сопротивления позволил арестовать себя и ближайших сподвижников, а перед тем упустил Ригу, которую можно было успешно оборонять от немцев, а Ростов? Зачем было оставлять его? Корнилов сошел, наконец, с холма, направился к ферме. Солнце склонялось к закату. Обстрел продолжался. У крылечка дома стояла санитарная линейка, в которую была запряжена пара тощих темно-гнедых лошадей. Вокруг толпились офицеры, Деникин, Романовский, юнкера, текинцы. Когда Корнилов подошел, все расступились. На линейке лежал труп в черной черкеске с головой, багровевшей густо запекшейся кровью. Корнилов, по-видимому, сразу же узнал в убитом полковника Неженцева. Сдернул с себя паху и ошеломленно покачал головой основательно побелевший свисков. Неженцева называли шпагой Корнилова, первым корниловцем. Ведь он привел в Новочеркасск из Киева 400 офицеров. Его полк послужил фундаментом, первым краеугольным камнем в создании армии Корнилова. Корнилов стоял у линейки неподвижно и молча. Потом наклонился, быстро коснулся губами лба убитого и ушел в дом. «Сражен любимец командующего», — сказал адъютант Неженцева, штабс-капитан Воронков. На нас шел батальон латышей. Возле полковника было всего-навсего полувзвод бойцов. Он крикнул, корниловцы не отступают. Вперед! Пуля задела его голову. Он упал. Потом вскочил на ноги, побежал с холма. Второй пулей был сражен наповал. С трудом отбили труп. Везите его в Елизаветинскую, распорядился Романовский. Глядя вслед санитарной линейки, увозившей командира Корниловского полка, Деникин раздумчиво проговорил «Еще один военачальник ушел из наших рядов». Говорят, даже красногвардейцы изумлялись бестрепетной храбрости Неженцева. Аивлев вспомнил Новочеркасск, новогодний вечер в квартире Корнилова, в доме войскового старшины Дударева, домашние пельмени, гривенник, никому не доставшийся. И вздохнул. — Вот тебе и восемнадцатый год. Для одного из тех, кто его встретил с Корниловым, он уже окончился. — Куда же вы пропали? — Разумовская взяла Ивлева за локоть. — Мы сейчас на берегу Кубани похоронили Аллу Синицыну. Запомните, всего в пятидесяти шагах от этого домика. Если всех нас убьют, то, может быть, вы расскажете родителям Аллочки, где ее могила. Корнилов вызвал Ивлева. Запишите, поручик, и немедленно отправьте в Елизаветинскую еще один мой приказ. Ивлев развернул блокнот, взял в руки карандаш, подошел к окну. Корнилов сел за столик, нахмурился, и прежде чем начать диктовать, вдруг совершенно неожиданно и не к месту вспомнил. Убегая из немецкого плена, я, в конце концов, так умаялся, что уснул на камне. Спал долго. Проснулся, вижу кругом только туман. Густым молоком заволокло небо и землю. Ни зги не видно. Однако я хотел подняться и идти, но едва поднялся, как из тумана выплыла Наталья, дочь моя, положила на плечо руки и силой усадила опять на камень. — Папа, поспи еще. Я обкорился ей и вновь уснул. А когда проснулся, не было уже тумана, а я сидел на краю обрыва. Сделай я шаг вперед, и ворон не собрал бы моих костей. Вот так-то поручик бывает. Впрочем, к чему я это все? Спохватился командующий и стал быстро диктовать. 30 марта 1918 года. Приказ станичному сбору Станицы Елизаветинской No 190. В дополнение приказа моего о всеобщей мобилизации приказываю произвести мобилизацию возрастов от 1918 до 1893 года включительно. Причем всех казаков призыва 1918-1910 годов включительно свести в пешие иконные сотни и вне прочих призывов распределить на три отряда для постоянной охраны станицы. Генерал от инфантерии. Корнилов взял из рук Ивлева карандаш и, как всегда, четко, очень разборчиво подписал приказ. — Отошлите приказ сейчас же. Может быть, сотен, пятнадцать станицы наскребет для нас, и завтра же мы бросим их в дело. Впрочем, не завтра, а послезавтра во время генерального штурма. Вечер наступил с неумолкающими перекатами орудийного грома, с отблесками разрывов на черных стеклах окон. С фермы были видны три длинные линии, беспрерывно мигавшие огнями винтовочных выстрелов. Это, несмотря на вечернюю тень, красноармейцы стреляли из своих окопов. Хан Хаджиев, Прежде чем зажечь свечу на столе Корнилова, возле которой на карте лежали часы, браунинг и спички, завесил окно старым мешком. — Хан, — вдруг сказал Корнилов, сев у столика, — как странно. Я совсем недавно говорил с полковником Неженцевым по телефону, а он уже убит и увезен с позицией в Елизаветинскую. В голосе Корнилова Было столько отчаяния и тоски. Глаза они, естественно, округлились и поблескивали лихорадочно. Лицо желтое и усталое. Когда Хаджиев сжег свечу, оно приняло бронзовый оттенок, а зрачки неимоверно расширились. Этакий неудачник Эрдели. Куда ни пошли его, всюду неудач проговорил Корнилов вне всякой связи с предыдущим. Хаджиев внимательно всмотрелся в лицо Корнилова, и ему показалось, что он видит перед собой другого человека, незнакомого, а тот, командующий, которого он знал, куда-то исчез. — Ваше высокопревосходительство, — сказал хан. — Я дал слово Таисии Владимировне, что всюду буду с вами. Сейчас же мне хочется уйти из этого дома. У меня предчувствие что очень скоро снаряд ударит в него. Хан, негромко произнес Корнилов. — Вы сами когда-то говорили, если человеку суждено умереть, его убьет собственная тень. Значит, от судьбы никуда не уйти. — Береженого Бог бережет, — говорит русская пословица, — настаивал на своем Хаджиев. Но командующий поднял трубку полевого телефона и стал говорить с Марковым. Как дела, Сергей Леонидович? Что нового? Без перемен. Ну, это, пожалуй, всего хуже. Хаджиев искоса поглядел на утомленное темное лицо командующего, и ему показалось, что он увидел на этом лице ту предсмертную пыль, о которой когда-то говорил ему Курбан Кулы, мудрейший из стариков Хивы. Ивлев сидел на койке, в маленькой комнатушке в три аршина длиной, и глядел в единственное окно. Вскоре пришел хан Хаджиев и сел рядом. — Вести с фронта приходят одна другой хуже, — сказал он. — Лучшие военачальники выбывают из строя. Бояр то подходит к телефону, то прислушивается к пальбе и удрученно качает головой, то, обхватив голову руками, надолго склонится над картой то вознеможение бросается на койку, но тут же вскакивает на ноги. Словом, места себе не находит. Ивлев, с нарастающей безотчетной тревогой, пристально вглядывался в черноту мартовской ночи. «Штурм Екатеринодара не приведет ли армию к агонии и гибели?» — продолжал хан Хаджиев. «Все, даже Марков, против этого решающего штурма». Неужели все-таки он начнется 1 апреля после семи артиллерийских выстрелов? Но не взять город, отступить от него это значит подорвать авторитет Лавра Георгиевича как нашего вождя. Вера в него будет убита, сказал Ивлев. А потом, вспомнив, как под вечер ходил он с Ханом за Корниловым по выгону от батареи к батарее, вполголоса снова заговорил: Знаете, Хан картину «Сурикова. Покорение Сибири». На картине среди казаков-стрельцов, сражающихся с татарами, изображен Ермак. Сегодня эту картину очень напомнил мне Корнилов среди артиллеристов на выгоне. Он наш Ермак. Его воля непреклонна, причем это воля не момента, а железной необходимости. Он как рок, не подчиняться ей нельзя. Она должна неминуемо привести и Корнилова, и нас или к победе, или к смерти. «Это верно», — согласился хан Хаджиев. «Первого апреля мы или погибнем, или овладеем Екатеринодаром». И все-таки что-то очень тревожно на сердце. Где-то совсем недалеко грохнул тяжелый снаряд дальнобойной пушки. Ивлев подошел к окну. Ночное небо то и дело вспыхивало, воспламенялось, трепетало в огненных отцветах. Снаряды, разрываясь над Кубанью, слепили золотыми и бледно-голубыми сполхами. Однако же в больно хрупком домишке мы обосновались. Очень это нехорошо. Ивлев обернулся, и при новой вспышке в бело-фиолетовом зыбком свете увидел горбоносое восточное лицо хана со зловещей черными сузившимися глазами. — Да, — обеспокоенно протянул Ивлев. — Спать чертовски хочется, но и во мне появилось предчувствие чего-то недоброго. Стало страшно за бояра. Сумеем ли мы его уберечь?